Глава десятая. Фантомный свет в конце туннеля. Как паническая атака может заставить вас думать, что вы умираете? Лена вышла из бара и, не глядя по сторонам, пошла в сторону остановки. Ее телефон периодически вибрировал от ободряющих сообщений, которые писала Еваня и другие коллеги, но Лене было уже тошно их читать. Стоя в ожидании маршрутки, чувствуя неприятное тупение от алкоголя в крови, она крутила в голове тревожные мысли. «Наверное, мне ничего не заплатят за отработанный срок, я же работала полуофициально. Деньги уже заканчиваются, я так рассчитывала на эту зарплату. Чем я буду платить за квартиру? Неужели придется съехать и вернуться к родителям в нашу безнадежную глубинку?» Лена села в подъехавшую маршрутку, поморщившись от духоты и неприятного запаха бензина, и снова погрузилась в свои мысли. «Может, занять у кого-то из друзей денег?» Так не хочется рассказывать никому свои неудачи. Интересно, как быстро я смогу найти новую работу? В прошлый раз я искала ее три недели. Боже мой, боже мой. Внезапно Лена почувствовала, как ей тяжело дышать. В горле стоял комок, она не могла вдохнуть. Ее сердце бешено заколотилось, а в голове стало горячо и застучало. По спине заструился холодный пот, по рукам и по ногам побежали мурашки. Верхняя губа онемела. «Что со мной?» – испугалась Лена. «Мне надо срочно выйти на свежий воздух». Она стала пробираться к выходу, хватаясь мокрыми ладонями за сиденье маршрутки. «Пожалуйста», — попыталась закричать она, но голос ее плохо слушался. «Остановите!» «Где?» — спросил водитель. «Где-нибудь здесь», — Прохрипела Лена, борясь с тошнотой и ужасом. «Где-нибудь здесь будет где-нибудь там», — шутливо парировал водитель. «Пожалуйста, мне очень плохо», — взмолилась Лена. Водитель посмотрел на нее в зеркало заднего вида и резко затормозил у первого же поворота. Лена со второй попытки открыла дверцу машины, вывалилась из маршрутки и побрела в ближайшей лавочке, слыша чьё-то ворчание и характерных хлопок. Она и не подумала закрыть за собой дверь. Не до того. Сейчас Лена хотела только одного — дойти до скамейки, чтобы не упасть. Но её ноги предательски подгибались. В глазах стало темнеть, уши заложило, словно ватой, и в нескольких метрах от лавочки Лена почувствовала, что падает. Она очнулась, трясясь от холода и страха. Почувствовала, что лежит на асфальте, но под ее головой было что-то мягкое. Постепенно к ней вернулся слух, и она услышала гвалт голосов вокруг себя. «Двадцать лет проработала в больнице, я медработник, я лучше знаю!» — визгливо кричала какая-то женщина. «И кем же вы там работали?» — ехидно спросила ее мужской голос. «С санитаркой?» — «Хам!» — взвизгнула женщина. «У меня опыта побольше, чем у тебя, сопляк!» «Я вызвала скорую, едет!» — Лен услышала второй женский голос. «Отлично!» — похвалил ее мужчина и внезапно закричал. «Да что ж ты такое? Я же сказал! Не надо засовывать ей ключи в рот!» Лена услышала шум борьбы и с трудом приоткрыла глаза. Полная женщина пыталась вырвать свою руку, сжимающую длинный плоский ключ у худощавого паренька, и кричала. «Да что ж ты делаешь, широт! Ей нужно прижать язык, чтобы она им не подавилась!» «Успокойтесь вы!» — кричал в ответ парень. «Она не подается языком. Я же ее на бок положил!» При припадке надо язык вытянуть, булавка к воротнику прицепить, это все знают. Не унималась женщина. Свой язык булавка прицепите, парень выругался. Это вообще не припадок, просто обморок. Не было у нее судорог, а если бы и были, то язык никак при эпиприступе не пригласить. Это почему? спросила интеллигентного вида женщина, присевшая на корчке рядом с Леной и гладящая ее по плечу. Разве при эпиприступе не откусывают язык? Язык же из мышц состоит, а все мышцы при эпиприступе сокращаются, в том числе и в языке. Он укорачивается, и его нельзя откусить. А вот попытка рожать зубы во время приступа может привести к тому, что зубы сломаются. Мне кажется, даже если человек прикусит язык, проще его зашить, чем новые зубы вставить. «Я слышала, челюсти с такой силой сокращаются, что могут пальцы откусить тому, кто пытается зубы во время приступа рожать», — добавила интеллигентная женщина. Полная женщина стала торопливо прятать ключи в сумочку. Лена облизала сухие губы и тихо прохрипела: «Извините». Вся компания на мгновение замерла, уставившись на нее, а потом дружно захлопотала вокруг Лены. Лена, изможденная попытками привлечь к себе внимание, снова закрыла глаза. Она чувствовала, как чужие руки приподняли ее, что кто-то размотал ей шарф на шее, поднес к губам бутылку с водой. Через закрытые веки она почувствовала мигание синего света и поняла, что за ней приехала скорая помощь. Лена сидела в салоне машины скорой помощи, сжимая в одной руке салфетку, пропитанную штырём, а в другой — ватку у проколотого пальца. Молоденькая фельдшер скорой помощи нахмурила брови, рассматривая её ЭКГ. «Ничего страшного я не вижу». «Вы уверены?» — недоверчиво спросила Лена. «У меня было чувство, что я умираю». Скорее всего, у вас была просто паническая атака. Стресс в организме накопился, вы его выплеснуть не смогли. Я же вижу, вы интеллигентная девушка. У таких панические атаки чаще всего и случаются. Какая-нибудь истеричка проорётся, прорыдается, побьет посуду. У нее никогда панической атаки не будет. А у вас эмоции выхода не нашли, вот организм решил показать, как у вас все плохо через физические ощущения. «Я читала про панические атаки, но не думала, что они такие. Неужели психика может настолько сильно физические ощущения вызывать?» — продолжала сомневаться Лена. «Психика ей не такие симптомы может давать», — усмехнулась Фельдшер. «Один раз мы девушку привезли с параличом в больницу. Не могла руку поднять, мы думали инсульт». Привезли в приемное, выходит старый невролог, постучал ее молоточком, потом говорит: "Сейчас мы ваше зрение проверим, закройте один глаз здоровой рукой". растянул над ней трубку фоноскопа и говорит: "А теперь покажите, где у трубки середина". А у девушки здоровая рука у глаза, она отвлеклась и парализованной рукой показала. Лена смеялась вместе с фельдшером, а потом осторожно спросила: "Может, я домой пойду раз, ничего страшного". И попытался встать, но ноги предательски подкосились, и она уперлась рукой о стенку кабины. Ну уж нет, — воскликнула Фельдшер. — Снова завалитесь на улице, опять нас вызовут. Поехали в больничку, пусть вас невролог еще посмотрит.